Глава двадцать пятая. Сорок четвертый год близился к концу. Мне исполнилось двадцать четыре. Я работала на верфи с утра до ночи. Кажется, за все годы я не брала выходной ни разу. Заработанные деньги откладывала, но так уставала, что и тратить их было некогда. А главное — не на что. Мне едва хватало сил по вечерам играть с Пегой и Оливией в карты. Бывала по пути домой, я засыпала в метро и просыпалась уже в Гарлеме. Война вымота у нас. Сон стал роскошью. Все мечтали выспаться, но никак не удавалось. Мы знали, что побеждаем. Все только и говорили о том, как мы тесним немцев и японцев. Но никто не знал, когда война закончится. Само собой, это только подстегивало сплетников и любителей строить прогнозы. У каждого имелось на сей счет свое мнение. Одни утверждали, что все закончится ко дню благодарения. Потом пророчили победу к Рождеству. Но наступил 1945 год, а война все не кончалась. В столовой Бруклинской верфи мы по-прежнему 12 раз в неделю убивали Гитлера в Водевилях, но, кажется, ему это совсем не вредило. «Не волнуйтесь, уж к февралюту -то точно наступит конец», — твердили нам. В начале марта родители получили письмо от брата. Он служил на авианосце где-то в Тихом океане. Вскоре враг капитулирует. Я в этом не сомневаюсь. Это было последнее письмо Уолтера. «Анджела, я знаю, что ты-то уж точно слышала об авианосце Франклин. Но я, к стыду своему, не знала, как называется корабль моего брата, пока нам не сообщили, что 19 марта 1945 года судно атаковано пилотом «Камикадзе», в результате чего Уолтер погиб в числе других 800 человек». Ответственность не позволяла Уолтеру упоминать название судна, на котором он служил, ведь письма могли попасть во вражеские руки. Я только знала, что брат служит на большом корабле, где-то в Азии, и уверен в скором конце войны. Первое о смерти Уолтера узнала мама. Она выгуливала лошадь на поле около нашего дома и увидела старый черный автомобиль с одной несуразно выделяющейся белой дверцей, который на всех парах миновал маму и понесся к нашему дому. Он ехал слишком быстро для гравийной дороги, и это показалось мне странным, поскольку жители пригородов в курсе мчаться по гравию, да ещё вблизи пасущихся лошадей не дело. Но машину мама узнала. Та принадлежала Майку Ремеру, телеграфисту в Уэстер Юнион. Мама остановилась, а из автомобиля тем временем вышел Майк с женой и начал стучаться в нашу дверь. Ремеры были не из тех, с кем мама плотно общалась. Они могли Барабанить в дверь нашего дома только по одной причине. Пришла телеграмма, такая срочная, что оператор счёл нужным самолично доставить новости и даже привёз с собой супругу, которая, видимо, должна была утешить семью в великом горе. Мама сопоставила факты и сразу всё поняла. Меня всегда интересовало, не появился ли у неё в тот момент порыв развернуться и поскакать прочь оттуда, сбежать от ужасных новостей. Но моя мать была не из тех, кто убегает. Вместо этого она спешилась и очень медленно зашагала к дому, ведя за собой лошадь. Осознала она, призналась, что в тот момент ей показалось неправильным принимать такое известие сидя верхом. Я очень ясно представляю себе эту картину. Мама степенно шагает по полю и ведёт за собой лошадь, ничуть не спеша и не тревожа животное. Она знала, что ждёт её на пороге. и не торопилась на встречу с ним пока ей не вручили телеграмму её сын был жив рэммер могли подождать и они ждали когда мама наконец подошла к крыльцу миссис рэммер заплаканным лицом раскинула руки готовая её обнять не стоит говорить что мама отказалась от объятий родители решили обойтись без похорон во-первых хоронить было некого В телеграмме говорилось, что лейтенант Волтер Морис похоронен в море со всеми воинскими почестями. Нас также просили не разглашать название корабля и его местонахождение друзьям и родственникам, чтобы не нароком не выдать врагу важную информацию. Как будто среди наших соседей в Клинтоне были сплошь шпионы и саботажники. Мама не хотела устраивать похорон без тела. Ей это казалось ужасным. А отца слишком подкосили гнев и печаль. чтобы предстать перед соседями и роднёй в статусе скорбящего. Он так противился вступлению Америки в войну, так уговаривал Волтера не идти в армию, а теперь он отказывался устраивать церемонию в честь того, что правительство украло у него его самое драгоценное сокровище. Я поехала домой и пробыла с родителями неделю. Я делала всё, что могла, но они почти со мной не разговаривали. Я даже предложила остаться с ними в Клинтыне, и осталась бы, если бы они попросили. Но они смотрели на меня как на чужую. Какой им прок от меня в Клинтыне? Напротив, они пахуч желали моего скорейшего отъезда, их горе не нуждалось в свидетелях. Моё присутствие лишь напоминало им о гибели сына. Если у них хоть раз возникла мысль о том, что смерть отняла у них не того ребёнка, что погиб более благородный и способный сын, Они к тёмной дочери стали жить, то я их прощаю. Иногда я сама так думала. После моего отъезда наш дом снова погрузился в тишину. Думаю, не стоит говорить, что родители так и не оправились. Смерть Вольтера глубоко потрясла меня. Знаешь, Анжела, мне ни на минуту не приходило в голову, что мой брат может пострадать или даже погибнуть на войне. С моей стороны это было глупо и наивно. «Но если бы ты знала Уолтера, ты бы поняла, почему я в нем не сомневалась. У Уолтера всегда все спорилось, все получалось. Он обладал превосходным чутьем. За годы занятий атлетикой он ни разу не упал, не потянул мышцу. Даже сверстники считали его кем-то вроде полубога. Он казался неуязвимым. Мало того, я не волновалась и за солдат, служивших под его началом, хотя он очень тревожился за них». Единственное опасение, которое он высказывал в своих письмах, касалось безопасности и воинского духа его людей. Но я не сомневалась, любому, кто служит с Вольтером Моррисом, ничего не грозит. Уж Вольтер-то за ними приглядит. Однако проблема заключалась в том, что не Вольтер командовал кораблём. Его повысили до лейтенанта, но капитаном Франклину был не он, а Лесли Гэрис. Вот почему случилась беда из-за капитана. «Но тебе-то это хорошо известно, да, Анжела? Или мне только кажется?» «Прости, дорогая, я правда не знаю, что именно рассказал тебе отец, а о чем предпочел умолчать». Мы с Пэг решили сами провести для Уолтера скромные похороны в небольшой методистской церкви в Нью-Йорке, недалеко от здания театра. Пэг со священником знали друг друга долгие годы и дружили. Он согласился устроить небольшую церемонию, Ацу за станков её не сильно волновала. Пришло не так уж много народу, но мне было очень важно попрощаться с Волтером, и тётя это понимала. Разумеется, на похоронах присутствовали Пекс и Ливи, они подпирали меня со всех сторон точно две колонны. Мистер Гергер тоже пришёл. Билли не было. Ещё годом раньше, когда закончился последний сезон города женщин на Бродвее, он вернулся в Голливуд. Зато пришли мой цензор, мистер Гершон. Я компаньон от семьи миссис Левинсон. Пожаловала всё семейство Луцких. В жизни не видела столько евреев на методистских похоронах, заметила Марджери, оглядев собравшихся. Я рассмеялась. Спасибо тебе, Марджери. Несколько старых друзей Пэк тоже пришли. Эдна и Артур Вотсон не сыйзоволили появиться, хотя могли бы. Ну, хотя бы ради Пэга. Впрочем, их отсутствие я не удивилась. Хор запел гимн, и я разрыдалась. Смерть Вольтера оставила в душе зияющую пустоту, но горевала я не по брату, которого потеряла, а по брату, которого у меня никогда не было. Помимо идиллических ранних воспоминаний, как мы вдвоём катаемся на пони под сенью тенистых деревьев, да и как знать, было ли это вообще на самом деле. У меня не осталось нежных впечатлений о величественной фигуре брата, Бок Обокс, с которым я провела всю юность. Пожалуй, если бы родители возлагали на него чуть меньше надежд, если бы позволили ему быть просто мальчишкой, а не потомком достославного семейства Моррис, всё бы сложилось иначе. И мы с Вольтером стали бы друзьями навек, и родственными душами. Но этому не суждено было случиться. А теперь он погиб. Я проплакала всю ночь, но на утро вышла на работу. Так вот и многим приходилось поступать так же. Мы оплакивали погибших Анжела, а на утро выходили на работу. 12 апреля 1945 года умер Франклин Делано Рузвельт. Я будто потеряла ещё одного члена семьи. Мне даже не верилось, что бывают другие президенты. Что бы ни думал о нём отец, я любила Рузвельта. Многие его любили, а в Нью-Йорке его любили все. На следующий день Работники верфи прибывали в уныние. В столовой я задрапировала сцену траурным полотнищем из чёрных занавесок и велел артистам прочесть выдержки из речей Рузвельта. Под конец один из летейщиков, темнокожий с белой бородой, по виду выходец с Карибских островов, поднялся и запел боевой гимн республики. Его бархатный бас напомнил мне Коли Ропсона. Мы стояли молча, А горестный плач отдавался от стен. Постпрезидента быстро и без шума занял Гарри Трумэн. Работы прибавилось, а война всё не кончалась. 28 апреля 45 года на Бруклинской верфи появился обгоревший и покорёженный остов авианосца Франклин, того самого, на котором погиб мой брат. Судно привело своим ходом к какому-то чудум пострадавший корабль под управлением остатков экипажа Пересёк полмира, миновал Панамский канал и добрался до нашей больницы. 2/3 экипажа погибли, значились пропавшими без вести или получили ранения. В доках Франклина встречал военно-морской оркестр, исполняющий траурный гимн. И мы, с Пега. Мы стояли на пристани и приветствовали изувеченный корабль, заменивший мне гроб с телом брата. Франклин вернулся домой на ремонт. Но даже мне хватило одного взгляда, чтобы понять, никому не под силу вернуть к жизни эту черную, выпотрошенную груду железа. 7 мая 1945 года Германия объявила о капитуляции, но японцы еще держались и не собирались сдаваться. На той неделе мы с миссис Левинсон сочинили песню «Один готов, один на очереди». Мы по-прежнему работали. 20 июня 45 года в Нью-Йоркскую гавань вошла королева Мэри, на борту которой возвращались домой из Европы 14.000 американских солдат. Мы с Пэк встречали их на причале номер 90, верхнем в Верхнем Вест-сайде. Пэк взяла кусок старых декораций и намоливала на обороте: "Привет тебе. Добро пожаловать домой". "И кого это вы приветствуете, тётя?" спросил я. каждого из них, всех до последнего. Сперва я не хотела с ней идти. Слишком грустно становилось при мысли, что несколько тысяч юношей возвращаются домой, а Уолтера среди них нет. Но Пэг настояла. Тебе пойдёт на пользу, заверила она. Но главное, солдаты порадуются. Им нужно видеть наши лица. И я не пожалела, что пошла, ни капли не пожалела. Стоял чудесный ранний летний день, Я жила в Нью-Йорке уже три года с лишним, но до сих пор дивилась красоте своего города в такие дни, когда небо чистое-чистое, солнце теплое, ласковое, и кажется, будто весь город любит тебя и желает тебе только счастья. Моряки и солдаты и санитарки сошли с корабля в восторженном состоянии духа. Их встретила ликующая толпа. Мы с ПЭК составляли лишь малую ее часть, но ликовали, пожалуй, громче всех. Мы по очереди размахивали своим плакатом и кричали до хрипоты. Оркестр на пристани громко играл популярные песни этого года. Солдаты подбрасывали воздушные шарики. Впрочем, скоро я поняла, что это и не шарики вовсе, а надутые презервативы. Причём поняла не я одна. У меня вызвали невольную улыбку попытки матерей запретить детям подбирать шарики. Мимо прошёл долговязый солдат с заспанными глазами. Улыбнулся и произнёс тягучим южным акцентом: "Мила, скажи, а что это за город?" Я улыбнулась в ответ. "Мы зовём его Нью-Йорком, морячок". Он показал на строительные краны в другом конце гавани. "Красивый будет город, когда его достроят". С этими словами он обнял меня за талию и поцеловал, точь-в-точь точь, как на знаменитой фотографии в Таймс-сквер. В день победы над Японией. В тот год такое случалось сплошь и рядом, но на прославленном снимке не видно выражения лица той девушки. Мне всегда было любопытно, как она отреагировала на поцелуй. Наверное, мы никогда этого не узнаем. Но я могу сказать тебе, как я отреагировала на поцелуй моряка. Долгий, умелый и страстный. Мне понравилось, Анжела. Очень понравилось. И я ответила на поцелуй, но потом вдруг начала плакать и не могла остановиться. Я уткнулась лицом в руки в шею, прижалась к нему и рыдала. Я плакала о братьях, я обо всех юношах, что так и не вернулись, о девушках, что потеряли любимых и свою юность. Я плакала потому, что отдала столько лет этой адской нескончаемой войне, потому что устала как собака, чёрт возьми. И потому Что соскучилась по поцелуям. Мне хотелось целовать этого моряка и не только его, а и многих других. Но кому я теперь нужна? Двадцатичетырёхлетняя старуха. Куда мне деваться? Я плакала, потому что день выдался таким прекрасным, и солнце светило, и всё это было великолепно, но совершенно несправедливо. Уверенно морячок не ожидал такой реакции на поцелуй, но к его чести не растерялся. Милая, шепнул он мне на ухо. Хватит слёз. Мы счастливчики. Он прижал меня крепче и дал выплакаться, пока я не пришла в себя. Тогда он посмотрел на меня, улыбнулся и спросил: "А можно ещё разок?" И мы снова поцеловались. Японцы капитулировали лишь через 3 месяца, но для меня война закончилась именно тогда, в тот солнечный летний день. подёрнутый персиковый дымка